31. Восьмой округ, улица Лаборт, 48. Невеселого вида многоэтажка с закопченным фасадом. Он надавил на кнопку, и дверь открылась, сухо и предостерегающе щелкнув. Он задержался у почтовых ящиков, удостовериться, что действительно должен подняться на шестой этаж. И предпочел подняться пешком, а не на лифте, чтобы немного сбросить напряжение от охватившей его паники. Оказавшись на нужном этаже, он несколько минут стоял, пытаясь восстановить дыхание и совладать с сердцебиением. Наконец, нажал на кнопку звонка, который таинственно прошелестел взз. На площадке царил полумрак. Никто не открывал Шорох шагов? Да. Дверь открылась. Привет. Увидев меня, ты застыла, раскрыв рот с ледяным выражением на лице. Сердце чуть не выскочило у меня из груди, когда я снова встретился с тобой после стольких лет, Сара. Ты стала старше. Я не хочу сказать, что ты постарела, но ты стала старше. и ты была по-прежнему красива, красиво более спокойной красотой. И тогда я подумал, что никто не имел права красть у нас нашу молодость. За тобой на полке стоял небольшой букет каких-то очень красивых цветов, но их цвет показался мне грустным. Сара. Она по-прежнему молчала. Разумеется, она узнала меня, хоть и не ожидала увидеть. Я пришел в неподходящее время. Мне явно были не рады. Я ухожу. Я приду потом. Я люблю тебя. Я хотел... Я хочу поговорить с тобой о... Сара. Что тебе нужно? Как коммивояжер? жор... Продавец энциклопедии, который знает, что у него есть полминуты, чтобы донести свое послание, заинтересовать клиента и не дать ему захлопнуть дверь у себя перед носом, Адрия открыл рот и потерял тринадцать секунд, прежде чем сказал «Нас обманули». «Тебя обманули. Ты сбежала, потому что меня очернили перед тобой несправедливо и очернили моего отца». Справедливо. «А твое письмо?» «Ты назвал меня паршивой еврейкой и написал, катись куда подальше со всей своей кичливой семейкой. Что с этим делать?» «Я не посылал тебе никакого письма. Ты что, не знаешь меня?» «Нет». «Вы же культурные люди». А в любой культурной семье должна быть энциклопедия. Сара, я здесь, чтобы рассказать тебе, что все это было подстроено моей матерью. Вовремя. Сколько лет прошло? Много. Но я узнал об этом пять дней назад. Ровно столько мне понадобилось, чтобы найти тебя. Это ты сбежала, а не я. «Такая книга всегда пригодится в доме, вашему мужу и вашим детям. У вас ведь есть дети, мадам, у вас есть муж. Ты замужем, Сара?» «Я думал, что ты сбежала по каким-то своим причинам, и никто не говорил мне, где ты, даже твои родители. Платить можно в рассрочку, это очень удобно, а начать пользоваться десятью великолепными домами вы сможете уже сейчас». Твоя семья ненавидела моего отца из-за того, что... Мне это известно. Вы пока можете оставить эту книгу себе, чтобы внимательно с ней ознакомиться. Я могу вернуться, не знаю, через год, только не сердитесь, пожалуйста. Но я же ничего об этом не знал. Твое письмо. Ты сам вручил его моей матери. Рука, лежавшая на ручке двери, задрожала, будто готовилась сжаться в кулак и обрушиться на него. Трус! Я не писал никакого письма, это ложь, и ничего не вручал твоей матери, ты нас даже не познакомила. Приступ отчаяния перед отступлением. Не заставляйте меня думать, мадам, что вы не культурный человек и не интересуетесь тем, что происходит в мире. Покажи мне это письмо. Разве ты не знаешь мой почерк? Тебя же обманывали, как ты могла поверить? Покажи мне это письмо, передразнила Сара, усмехнувшись. Я разорвала его в клочья, а потом сожгла. Проклятое письмо. О, Боже, убил бы! Что же делать? Что же делать? Все это подстроили наши матери. — Я забочусь о своем сыне и его будущем, — сказала сеньора Ардевол. — А я о своей дочери, — ледяным тоном ответила сеньора Эпштейн. Мне совершенно не по душе, чтобы она общалась с вашим сыном. Мне достаточно вспомнить, кто его отец, чтобы не любить его», — сухо усмехнулась она. «Тогда не будем тратить время. Вы можете удалить свою дочь от моего сына? Кто вы такая, чтобы говорить мне, что я должна делать? Очень хорошо. Тогда я прошу вас передать вашей дочери это письмо от моего сына». Она протянула ей запечатанный конверт. Рошель Апштейн несколько секунд колебалась, но все же взяла его. «Можете прочитать. Кто вы такая, чтобы говорить мне, что я должна делать?» Они холодно распрощались. Обе превосходно друг друга поняли. И сеньора Волтеса Пштейн распечатала письмо, прежде чем отдать его Саре. «Распечатала Адрия». Я не писал никакого письма. Молчание. Они стояли на лестничной площадке шестого этажа, дома на Рю Лаборд. Соседка со смешной собачкой прошла по лестнице, махнув Саре рукой. Сара кивнула в ответ. «Почему ты ничего мне не сказала? Почему не позвонила? Почему не захотела накричать на меня?» Я сбежала в слезах, говоря себе «Нет, нет, только не опять, не может быть, чтобы опять...» «Опять?» При воспоминании об этой неизвестной мне истории на твои глаза навернулись слезы. «Я уже пережила одно разочарование, до того, как мы познакомились. О, Боже! Я не виноват, Сара. Я тяжело переживал твое бегство. Я только пять дней назад узнал, почему ты сбежала. Как ты меня нашел? Через то же агентство, которое шпионило за нами. Я люблю тебя. Все это время я каждый день думал о тебе. Я пытался найти тебя через твоих родителей, но они не говорили, где ты и почему сбежала. Это было ужасно». Они все еще стояли на лестничной площадке шестого этажа. Свет, проникавший из открытой двери, падал на Адрия. Сара не приглашала его войти. «Я люблю тебя. Они хотели разрушить нашу любовь. Они ее разрушили. Я не понимаю, как ты могла поверить всему, что тебе наговорили. Я была очень молода. Тебе было уже двадцать лет. Мне было всего двадцать лет, Адре. Секунду она колебалась. Мне сказали, как я должна поступить. И я так и поступила. А я? Ну да, согласна, это было ужасно. Твоя семья? Моя семья что? Твой отец. То, что он сделал. Я не мой отец. Я не виноват в том, что я его сын. Я не сразу смогла взглянуть на ситуацию с этой стороны. Хозяйка собирается закрыть дверь, и комевая жорст с напускной веселостью говорит «Забудем об энциклопедии» и пускает в дело последний козырь. Энциклопедический словарь – незаменимый помощник ваших детей при подготовке домашнего задания, все в одном томе. Сучья жизнь наверняка у тебя семеро по лавкам. А почему ты не позвонила мне, когда поняла это? Я начала новую жизнь. Я должна закрыть дверь, Адрия. Что значит «ты начала новую жизнь»? Ты вышла замуж, Адрия, довольна. И хозяйка закрыла дверь. Последнее, на что он успел бросить взгляд, — это грустные цветы. Он стоял на лестничной площадке, вычеркивая списка имени состоявшегося покупателя, и проклиная эту собачью работу, которая вся сплошь из неудач, редко-редко перемежающихся случайным успехом. Когда дверь закрылась, я остался в темноте своей души. Я был не в состоянии даже пройтись по городу света Люмьер. Мне было на все наплевать. Примечание Люмьер. Свет. Французской. Конец примечания. Адриа Ардевол вернулся в гостиницу, бросился на кровать и разрыдался. В какое-то мгновение он был близок к тому, чтобы разбить зеркало, отражавшее его горе, или броситься с балкона. Вместо этого он решил сделать звонок. Когда он набирал номер, у него дрожали губы, а в глазах еще стояли слезы. «Алло! Привет!» «Привет, ты где? Я тебе звонила на домашний». «Я в Париже». «Ах, вот оно что!» «Да». «На этот раз обошелся без адвоката?» «Да». «Что с тобой?» Адрия помолчал несколько секунд. Он осознал, что пытается совместить несовместимое. «Адрия, что с тобой?» И поскольку молчание на том конце провода затягивалось, она решила нарушить его. — У тебя еще и одна сестра во Франции? — Нет, нет. Ничего особенного. Мне кажется, я просто немного соскучился по тебе. — Очень хорошо. Когда ты возвращаешься? — Завтра с утра сяду на поезд. — Я могу поинтересоваться, что ты делаешь в Париже? — Нет. — Понятно. сказала Лаура. По ее голосу было слышно, что она оскорблена. «Ладно», — снизошел Адрия. «Я приехала ознакомиться с оригиналом della публика фелисита». Примечание. Об общественном благоденствии. Итальянской. Сочинение итальянского философа Муратори. 1672-1750 годы. Конец примечания. Что это? Последняя книга Муратори. А, интересная вещь. В печатном издании есть интересные новшества по сравнению с рукописью, как я и думал. А, что с тобой? Ничего. Лжец. Да. И Лаура повесила трубку. Наверняка просто для того, чтобы заглушить голос совести, он включил телевизор. Я сразу же поймал бельгийский канал на нидерландском языке и не стал переключать, чтобы проверить, не забыл ли я язык. И услышал эту новость. Я прекрасно ее понял, поскольку она сопровождалась леденящими душу кадрами. Адрия никогда не мог бы даже представить себе, что эта новость имеет к нему самое непосредственное отношение. «Все на свете имеет ко мне отношение. Думаю, я виноват в том, что человечество катится по наклонной». Согласно собранным местными журналистами рассказам очевидцев, которые перекочевали в бельгийскую прессу, произошло следующее. Турум Булака, Томас Лубанго Дило, Матонге, родившийся в Киншасе, проживает в Юмбу-Юмбу, был госпитализирован в Бебенбелеке утром 12 числа с жалобами на сильную боль в области живота. Доктор Мюс определил у больного перитонит и, доверившись воле Господа, осуществил срочное хирургическое вмешательство прямо в убогой местной операционной. Ему не сразу удалось настоять на том, чтобы в операционную не входили ни телохранители, неважно с оружием или без оружия, ни жены пациента, ни его старший сын, и чтобы на время операции больной снял темные очки. И он будет оперировать его немедленно не потому, что это местный главарь, а потому что любая проволочка грозит смертью. Турум Булака проревел. «Делайте, как он говорит, суки». Он корчился от боли и боялся потерять сознание, потому что человек, потерявший сознание, вместе с тем теряет и бдительность и становится легкой добычей врагов. Наркоз, введенный единственной сестрой анестезистом больницы Бебенбелеке в 13 часов 3 минуты, все же лишил Турум-Булаку бдительности. Операция длилась около часа, а через два часа Когда больной уже начал приходить в сознание и мог, не сдерживаясь сказать, что у него адский болит нутро, что там натворил этот докторишка, он был переведен в общую палату. В Бебенбелеке нет отделения интенсивной терапии. Доктор Мюс не обратил ни малейшего внимания на грозные заявления пациента. За свою жизнь он такого наслушался и запретил телохранителям находиться в палате. Они могут пока посидеть на зеленой скамейке у входа, потому что сейчас господину Турумбалаке необходим отдых. Три жены главаря принесли чистые простыни, веера от жары и телевизор на батарейках, которые поставили в ногах койки. И кроме этого целую кучу еды, которой пациенту нельзя было даже прикасаться в течение пяти дней». У доктора Мюсса выдался тяжелый конец рабочего дня в диспансерном отделении. С каждым днем возраст все больше напоминал о себе, но Мюсс делал вид, что не замечает этого и работал с прежней самоотдачей. Он приказал всем медсестрам, кроме дежурных, отправиться домой отдыхать, несмотря на то, что их смена еще не закончилась. Это было его привычное распоряжение, потому что никто не знал, что готовит им новый день, и лучше, если персонал с утра будет свежий и отдохнувший. Приблизительно в это время к доктору пришел неизвестный посетитель-иностранец, с которым он заперся в кабинете и больше часа проговорил неизвестно о чем. Начинало смеркаться. Через окно доносилось тревожное кудахтынье курицы. Когда со стороны Молоа выглянула луна, послышался глухой щелчок. Может быть, выстрел. Оба телохранителя, словно движимые одной пружиной, одновременно вскочили с зеленой скамейки и отбросили недокуренные сигареты. Они выхватили оружие и недоуменно переглянулись. Звук был с той стороны. Что будем делать? Пошли вдвоем. Ты оставайся здесь, я пойду один. Ладно, давай. Ты иди, а я по караулю тут мало ли что. Почисти мне манго. крикнул Турум у своей третьей жене за секунду до выстрела, если это, конечно, был выстрел. Доктор сказал, что в палате ничего не слышали, ни предполагаемого выстрела, ни разговоров, потому что телевизор болтал без умолку. Какой-то конкурсант никак не мог ответить на вопрос, и публика смеялась. Твой доктор дурак. Он хочет меня помучить. Турум Балака взглянул на экран и сказал невезучему конкурсанту «Идиот!» и, обращаясь к третьей жене, добавил «Давай, чисти манго!». В тот момент, когда Турум Балаку впился зубами в запретный плод, случилась трагедия. Вооруженный человек вошел в полумрак палаты и дал очередь по несчастному пациенту. Манго разлетелось на куски а страшная хирургическая рана померкла на фоне новых ранений. Убийца хладнокровно расстрелял трех беззащитных жен Турум Балаки, затем обвел палату взглядом сквозь прицел, как будто искал еще кого-то, может быть сына убитого, и покинул помещение. Двадцать пациентов покорно ждали выстрела на своих койках, но смерть прошла стороной. убийца, лицо которого было закрыто, по одним сведениям желтым платком, по другим синим, растворился в ночи. Одни уверяли, что слышали шум машины, другие ничего не помнили, трепеща при одном воспоминании о случившемся, а кеншасская пресса сообщила, что убийца или убийцы уложили обоих, оказавшихся некомпетентными телохранителей Турумбалаки». Одного нашли в больничном коридоре, а другой истекал кровью на зеленой скамейке у входа. Также были убиты медсестра Конголеска и врач больницы Бебенбалеке доктор Мюс, который, услышав шум, вошел в палату и, должно быть, напугал преступников. Может быть, он даже попытался оказать им сопротивление, учитывая его презрение к опасности, ведь он только что прооперировал такого человека, или ему просто сразу влепили пулю, не дав даже пикнуть. Нет, некоторые свидетели утверждают, ему выстрелили в рот. Нет, в грудь. В голову. У каждого больного была своя версия, каждого из эпизодов трагедии, даже если он ни одного не видел. Я клянусь, платок, которым убийца закрывал лицо, был зеленый, или может быть желтый, но я клянусь. Также несколько больных, среди них дети, оказались задеты выстрелами, которые преступник адресовал Турумбалаке. Итак, это было описание нападения на больницу в регионе, где у европейских стран нет особенных интересов. Бельгийский канал посвятил сюжету 26 секунд, потому что, когда по всем СМИ проходила новость о причастности французского экс-президента Жескара Дестена к делу с бриллиантами императора Бокассы, Жескар находился в поездке по Африке, посещал район Квиллу и даже отклонился от намеченного маршрута, чтобы заехать в больницу Бебенбалеке, постепенно становившуюся известной, несмотря на нелюдимость своего основателя». которого интересовала только работа. Жискар сфотографировался с доктором Мюссом, который стоял низко, опустив голову, и наверняка думал, как обычно, о том, сколько ему предстоит еще сделать. А также с медсестрами из Бебенбалеке и каким-то белозубым малышом, который никем не замечен и кривлялся на заднем плане официальной фотографии. Все это было не так давно. И Адрия выключил телевизор, потому что ему только таких новостей не хватало, чтобы окончательно погрузиться в беспросветную меланхолию. Через два дня французской и бельгийской прессе удалось установить различные факты, имеющие отношение к трагедии в больнице Бебенбалеке. В результате нападения на местного главаря Турумбулаку, которого уважали, ненавидели, поносили, превозносили и боялись во всем регионе, погибли семь человек. Пятеро из свиты Касика, а также медсестра и директор больницы доктор Ойган Мюс, известный своей неустанной 30-летней работой на благо больных в богом забытом углу между Белеке и Киконго. будучи основанной им в пятидесятые годы больницы под вопросом. И как мало значимая деталь, в конце выпуска сообщалось, что в ответ на жестокое убийство Турумбалаки в Юмбу-Юмбу произошли волнения, в результате которых погибли более 10 человек, среди них сторонники и противники этой неоднозначной личности, то ли полевого командира, то ли косика, Сама возможность существования которого является прямым следствием деколонизационных процессов в бывших бельгийских колониях. В 343 километрах к северу от гостиницы, где Адрия часами мечтал о том, чтобы Сара пришла к нему и предложила начать все заново, он сказал бы, «Как ты узнала, что я остановился в этой гостинице?» Она ответила бы, Я связалась с тем же самым детективом, который помог тебе найти меня. Но она не приходила, и он не спускался ни к завтраку, ни к ужину, не брился, вообще ничего не делал, потому что хотел только умереть и плакал, не переставая. В 343 километрах от страданий Адрия дрожащие руки уронили номер газе «Ван Антверпен». Примечание «Антверпенская газета, нидерландской». Конец примечания. Газета упала на стол рядом с чашкой липового чая, перед телевизором, по которому передавали ту же самую новость. Мужчина отодвинул газету, которая упала теперь на пол, и посмотрел на свои дрожащие руки. Они не слушались его. Он закрыл лицо ладонями и разрыдался, как не рыдал уже 30 лет. Ад всегда на готове. и только ждет момента, чтобы войти и поселиться в нашей душе. Вечером сюжет о том же событии вышел на втором канале фламандской телерадиовещательной компании, и основателю больницы было уделено больше внимания. По телевизору также сказали, что в 10 часов вечера будет показан документальный фильм о нем, снятый пару лет назад по случаю его отказа от премии короля Балдуина – поскольку она не сопровождалась денежным призом, который мог бы пойти на поддержание больницы Бебенбалеке, а также потому, что доктор не был готов отлучаться в Брюссель за какой бы то ни было премией, в то время как его присутствие необходимо в больнице. В десять часов вечера дрожащая рука нажала на кнопку включения на стареньком телевизоре. Послышался тягостный вздох. На экране показалась заставка программы «60 минут», и сразу за ней кадры, очевидно, снятые скрытой камерой. Доктор Мюс объяснял собеседнику, идущему рядом с ним под навесом больницы, мимо зеленой скамейки, еще не окрашенной кровью, что не нужно снимать никакой репортаж, что у него в больнице много работы, и он не может ни на что отвлекаться. Репортаж может принести большую пользу, слышался возбужденный голос Ранди Остерхофа, шедшего чуть позади и направлявшего на доктора объектив скрытой камеры. «Если вы хотите сделать пожертвование на больницу, мы будем очень благодарны». Махнув рукой куда-то назад, он добавил, «Сегодня мы делаем прививки, будет тяжелый день. Мы подождем. Пожалуйста».